Глава 13. Услышав на другом конце телефонной линии дрожащий голос шерифа Ларка, Алан сразу понял, что-то произошло. И скорее всего, произошло что-то скверное. Старик был так встревожен, что потерял обычную уверенность в себе. Он не стал объяснять, почему доктор Фостер понадобился ему так срочно. Все знали, что Ларк человек непростой. Так было с тех пор, как он овдовил вечно чем-нибудь раздражён. Хотя Алан понимал, что раздражение всего лишь маска, за которой шериф пытается скрыть печаль или одиночество. Он давно уже заметил это свойство в людях ранимых, хрупких, особенно если они потеряли друзей или близких. Спасаясь от одиночества, Ларк с головой уходил в работу. Вначале ему помогал Томми Нортон, парень из большого города, решительный, влюблённый в своё дело, к тому же приятный в общении. Затем появилась Лен Дункан, женщина внушительных габаритов, отважная и мужественная, как сержантка Валери. Родственников в Поинтс-Перете у Элен не было, и она проводила в участке много часов, что самою её несколько не волновало. Её умение и сноровки хватало, чтобы сработаться с неуживчивым шерифом. Кое-кто в шутку поговаривал, что ей даже передались ужимки Ларка, его манера посматривать искоса. Склонность к крепкому словцу, когда что-то его не устраивало, но несмотря на всё, жители Поинт-Спирита симпатизировали Ларку. И вот уже много лет чувствовали себя в безопасности. Все знали старого шерифа, все его уважали. Ему прощали его едкий и временами склочный характер, охотно его терпели и даже по-своему любили. "Тут такое дело, доктор Фостер", заговорил шериф, едва Алан прижал к уху трубку. У нас проблемы, и было бы здорово, если бы вы приехали. Срочно приезжайте, слышите, дело важное. Алан уселся за руль автомобиля. Несколько секунд он рассматривал дом Мэри Энн. Уютное окошки, белые занавески с незымословатым узором, фасад из красного кирпича и маленькие оконца с оконтовкой в виде арок. Так что там случилось? Ларк Мисар помолчал, затем откашлялся и произнёс: "Лучше бы вы подъехали. Терпеть не могу мобильные телефоны. Эти их антенны посреди пшеничных полей излучают всякую дрянь. Вы что не знали? Лично я уверен в этом. Вас понял, сейчас буду". Какой смысл говорить об антеннах? Ларк один из тех людей, которым всюду мерещатся заговоры. Его последнее замечание вообще ни в какие ворота не лезло. И прежде чем нажать отбой, доктор с трудом сдержал переполнявшую его ярость. Тем не менее, через 20 минут он был на месте, припарковался на стоянке, специально огороженной для полицейских машин. Несколько человек, одетых в костюмы, которых он прежде никогда не видел, вышли из дверей, сели в чудной автомобиль, припаркованный неподалёку от машины Алана и умчались в неизвестном направлении. Медленно разматывая шарф, доктор растерянно смотрел на облако пыли, поднявшееся из-под колёс. "Идёмте, доктор Фостер", раздался голос Ларка, поджидавшего его на крыльце. "Берите свой чемодан и следуйте за мной". "Какого чёрта тут происходит? Кто все эти люди?" Доктор пытался что-то понять, всматриваясь в сутулую спину Ларка, которая мелькнула между двумя колоннами, подпиравшими козырёк полицейского участка. Затем сложил шарф и спрятал в карман пальто. Что случилось? Спросить лучше, чего не случилось, доктор. Форменное несчастье просто ужас один. Судя по всему, несчастье и правда должно было быть форменным. Ален сидела на своём рабочем месте, измождённая и очень бледная. Её щёки пересекали тёмные полоски потёкшей туши. Алена показала, что в руках она держит что-то вроде марионетки, точнее то, что от этой марионетки осталось. Верёвочки перепутались, руки и ноги вывернуты и сломаны. Елен вытащила из ящика носовой платок и громко высморкалась. Она не заметила, что кто-то вошёл. Уронила на стол ворох верёвок и дощечек и, положив голову на ладони, безутешно зарыдала. Господи, да что у вас тут происходит? Сегодня в полдень мы обнаружили на склоне холма «Шевроле» Гранта. Его увидели туристы, которые проезжали мимо на автобусе и остановились сделать свои дела. Патрик и Брэдди Роуз погибли в аварии. Парни откуда-то ехали, машина была набита пивными банками и гашишем. Похоже, не справились с управлением и улетели в кювет. А вся эта чертова дорога вокруг лесопилки, чего там только не случалось. Сплошные повороты. Они мертвы, воскликнул Алан. Патрик и Бредди погибли. Ларк вытаращил на него свои маленькие серые глазки и медленно покачал головой. Именно так. Их семьи отправились в Портленд несколько часов назад. Когда парней и нашли, оба находились в машине. Не хочу вдаваться в детали, но результаты срочной экспертизы показали, что умерли они мгновенно. Оба тело сплошные раны и ушибы. У мальчишки Грантов перелом основания черепа, а у Брэди лицо так изуродовано, что его едва опознали. Бедняги забыли пристегнуться. Скоро придут результаты вскрытия, но думаю, они лишь подтвердят мои слова. Это же ужасно, чудовищно пробормотал потрясённый Алан. Будь я проклят, если хоть что-то понимаю в современной молодёжи. Напьются, накурятся и лезут на дорогу, воображают себя хозяевами мира. Родители уже у нас побывали. На них лица нет. В общем, хорошего мало, доктор. Ох, как мало. Боже, просто поверить не могу. Только вчера встретил Патрика в кафе на заправке. Алан вытер ладонью лоб и покосился на зарёванную Элен. "Ну, я-то чем могу вам помочь? Мне сказали, что судебная экспертиза уже занялась этим делом. Те люди, которые недавно от вас вышли, скорее всего, из полиции Портленда". Шериф посмотрел на него немного странно и сжал челюсти так сильно, что на щеках заиграли желваки. Он неуверенно переминался с ноги на ногу и то и дело прикасался к шляпе. Было заметно, что он нервничает. Есть ещё кое-что, в конце концов, проворчал он. Это не связано с нашим делом, но есть причины, по которым мы пригласили именно вас. Вчера ночью мой помощник заехал на лесопилку Ничего особенного, просто мы увидели огни вдали и решили, что это мальчишки. А сегодня он не вышел на работу. Элиан ему позвонила домой. Рация не отвечала, и мы начали волноваться. В 11:00 утра старик Джонс, лесоруб, который когда-то там работал, обнаружил его машину неподалёку от фабричного корпуса и никаких следов Томми. Старый дурак, то и дела охотится в лесу и знает Bridal Veil как свои пять пальцев. «Я отправил агента Перкинса. Черт побери, а!» В этом мерзком городишке с двумя тысячами жителей никогда ничего не случалось. У Перкинса выпало несколько выходных подряд. Вот он и заехал глянуть, какого черта там происходит. Джонс обнаружил пятна крови на склоне возле реки. Мы решили, что парень споткнулся и упал вниз. Но раз так, откуда взялись две пустые гильзы среди веток? Вот чего мы понять не можем». «Когда летишь с чертового пандуса, ружье не выстреливает». «Да, но при чем тут я?» «Погодите, доктор. Часа через два Томми Нортон нашелся. Он брел, куда глаза глядят, по дороге на Брайдл-Вейл, в трех километрах от места, где нашли погибших парней. В руке полностью разряженный служебный пистолет. Не буду рассказывать, в каком виде был Томми, когда его нашли. Сами сейчас увидите». Одна нога изуродована, должно быть где-то ударился, а главное, парень сильно не в себе, полностью спятил. Вы говорите, он здесь, а почему не в больнице? Да, здесь его заперли в одной из камер. Последние слова Ларка окончательно сбили Алана с толку. Заперли, но что он сделал? Ларк снял шляпу. Чёрт возьми, доктор, прорычал он сквозь зубы. Никто его не запирал. Перкинс посадил его в машину и доставил сюда в доме, не произнёс ни слова, молча вылез из машины и вырвал у меня из рук ключа от камер, чтобы его черти взяли. А там, внизу, запер сам себя. И заодно сломал мою куклу, прорыдала Элен, убирая с лица намокшие от слёз волосы. Он обезумел, спятил. Видели, что он сделал? Мне её племянник подарил. Выходить наружу отказывается категорически, продолжал Ларк, бормоча себе под нос какую-то голиматью. Понятия не имею, где чёрт его носил и какого фига он спятил. Кричит, что его преследует огромная марионетка. Вы слышите, марионетка за ним гонится. Что за чёртово дерьмо? Ворвался сюда перекошенный, весь какой-то потерянный, как будто наглотался таблеток и тычется теперь, не разбирая куда. Увидел марионетку, Лен, и давай её клошматить. Остальное вы знаете. Сидит внизу и отказывается выходить из камеры. Ален был в шоке. Но потряс его не путанный и бессмысленный рассказ Ларка, а известие о трагической гибели двоих подростков. Боже правый! Остался ли в этом мире еще хоть какой-то здравый смысл, привидение, угрожающее его любимой женщине, соседка, полезшая в петлю, а теперь еще это, что происходит?» Мысли беспорядочно толпились у Алана в голове, пока он вслед за Ларком спускался по лестнице, ведущей на цокольный этаж, где располагались камеры. Никогда прежде не был он в этом лабиринте, состоящем из узких коридоров. Справа показалась металлическая дверь с крошечным стеклянным оконцем посередине. Судя по скрипу и тому усилию, с которым шериф её отпер, весила она не менее тонны. За ней открылось просторное помещение, с двух сторон которого тянулись ряды камер с толстыми стальными решетками. Общим числом их было шесть. Вскоре он увидел и Томми, тот сидел на лежанке в последней из камер, дальней от двери. Он все еще был в полицейской форме, голова свисающая между колен, взгляд устремленный в пол. Правая штанина, Томми, представляла собой сплошные лохмотья, сквозь которые виднелась исцарапанная нога, Безобразная рваная рана и остатки травинок и мелких веток. Вся форма была перепачкана глиной и пропитана водой. Когда он поднял голову и посмотрел на вошедших, Алан увидел тёмные круги вокруг глаз, отёкшие веки и садину на губе, которая тянулась до самой щеки. Выглядел Томи ужасно, мне считая выражение паники, отразившееся у него на лице, при виде Ларка. Я никуда отсюда не пойду, крикнул он. Слышите? Пока этот тварь не сдохнет и не отправится прямиком в ад. Томи, я Алан, ты меня узнаёшь? Полицейский с трудом оторвал взгляд от шерифа и взглянул на Алана. Я не идиот, доктор Форстер, и проклятую память мне не отшибло. В том-то и проблема. Боюсь, что никогда она не очистится эта чёртова память, он всхлипнул. Томи, я должен войти в камеру и осмотреть твои раны, продолжал Алан. «Тебе придется отпереть дверь и пустить меня внутрь». Синие глаза Томми вновь уперлись в Ларка долгим пронзительным взглядом. Аллан понимал, что парень слишком напуган и не владеет собой. Вежливо обратившись к Ларку, он попросил оставить их с Томми наедине. Тот выбронился сквозь зубы, но отошел от камеры и исчез в коридоре. «Томми, — начал Аллан, — давай-ка я осмотрю твою ногу, а заодно и рану на губе». А потом я просто уйду. Я не буду заставлять тебя выходить из камеры, если тебе так этого не хочется, обещаю. Не разрешайте им меня отсюда вытаскивать, доктор простонал Томи. Эта штука, эта штука поджидает меня снаружи. Я всю ночь от неё удирал. Здесь она меня не достанет, правда же? Нет, здесь она меня не тронет. Он судорожно ощупал лежанку, затем посмотрел на потолок и стены камеры. Томи, пожалуйста, открой дверь. Неприятное чувство бессилия охватило Алана. С каждой секундой Томми становился всё более возбуждённым, более взвинченным. Смотри, у меня с собой саквояж. Я мог бы обработать твою рану на ноге, если ты мне, конечно, позволишь это сделать. Дам тебе лекарство, чтобы ты почувствовал себя лучше, и мы могли бы поговорить, если ты этого хочешь. Поговорить? Взвизгнул Томми и дико заржал. «О чем говорить? Мне никто не верит. Все считают, что у меня съехала крыша. Знаете, что я вам скажу? Ваши таблетки мне ни черта не помогут. Мне поможет только одна таблетка, доктор, та, которая отключает память. Вы и представить себе не можете, что это было. Я ее видел собственными глазами», — проговорил он, раскачиваясь. «Вы не поверите, это была кукла. Представьте себе, марионетка. И знаете еще что?» Я в эту тварь выстрелил. Да, я это сделал. А что мне ещё оставалось? Она бросилась на меня как гиена. Я был уверен, что она меня убьёт. Вы не представляете, что значит бежать вниз по чёртовой горе, когда за тобой гонится такая гадина. Он умолк, руки дрожали, глаза перебегали с места на место. Алан не мог прийти в себя после того, что услышал. Как Такой опытный, закалённый человек, как Томи Нортон, мог оказаться в такой бредовой ситуации и выглядеть так плачевно. Внезапно он заметил, что Томи пристально на него смотрит. Его глаза наполнились слезами. "Я не вру, доктор Фостер, клянусь Богом", всхлипнул он. "Эта штуковина пряталась на лесопилке, а потом на меня набросилась. Я же, марионеток терпеть не могу. Как раз говорил про них Селен, когда я собирался в это проклятое место. Я думал, что Кто-то решил пошутить. Патрик забавляется и его чёртова компашка как-то сказал: "Ненавидишь марионеток? Не выношу", запальчиво воскликнул Томми. С детства, сколько себя помню, всегда они меня с ума сводили. Короче, я сделал свою работу и хотел было ехать домой. Тут он и выпрыгнул на меня. Господи. А он совсем растерялся, и всё же какая-то часть его сознания готова была поверить словам парня. «А теперь выслушай меня, Томми. Я хочу, чтобы ты открыл дверь, и я мог сделать свою работу. Да с какой стати мне вас пускать, доктор, чтобы меня вытащили отсюда и отправили домой, а там ко мне снова явилось это чудище?» «Нет, Томми, я просто должен обработать твои раны, и еще потому, что я тебе верю». От удивления парень открыл рот. «Вы это просто так говорите. Не просто так». Не могу тебе назвать причину, по которой верю, но причина есть. Тут кое-что произошло, и я вынужден тебе верить, а больше я ничего пока сказать не могу. Алан вспомнил о человеке в комнате мэрии, о свистящем шёпоте. Он заметил, как Томми потянулся рукой куда-то за спину и с болезненной гримасой почесал поясницу. Он не знал, что и думать. Не ожидал от местного доктора, что тот поверит в его бредовую историю и на всякий случай пытался просчитать, что всё это значит. В следующее мгновение он с трудом поднялся на ноги и подошёл к решётке. Вблизи он показался Алану ещё более жалким. Губы дрожали, правая щека раздулась и превратилась в сплошной синяк. Не вздумайте шутить надо мной, доктор. Прошу вас, не обращайтесь со мной как с чёкнутым. Если я выйду отсюда, тварь меня прикончит. Я не хочу, чтобы так случилось, и вовсе не издеваюсь над тобой. Мои личные обстоятельства сложились таким образом, что я готов тебе поверить, но больше я ничего сказать не могу. Я не выгоню тебя отсюда, Томи, однако сильно сомневаюсь, что это решение проблемы. Ты сам прекрасно знаешь, что не сможешь провести остаток жизни здесь. В последние дни в Поинт-спирите кое-что случилось, И не у всякого на готове есть рациональное объяснение. Не знаю, утешит ли это тебя, но поверь, не ты один попал в странную ситуацию. Томми, — пробормотал он, — позволь тебе помочь. Помочь? Но как? Для начала я должен обработать твои раны, иначе они загноятся. Сдашь на анализ кровь и мочу. Если хочешь, чтобы тебе верили, первым делом ты должен рассеять сомнения людей, которые готовы тебе помочь». После этих слов лицо Томи сделалось чуть менее напряжённым. Он снова почесал спину где-то на уровне почек, сунул руку в карман штанов, достал связку ключей и протянул Алену. Только по-честному, доктор, снова заныл он: "Если обманите, я не переживу".